Вольты. Вольты. Перемена направления движения машины при фигурной езде. Для изучения езды без помощи рук надо выбрать по возможности ровное и гладкое пространство и довольно сильно разогнать машину. Когда ход получится большой и спокойный, можно несколько приподнять руки над рулем, стараясь в то же время сильно и ровно работать ногами. Руки должны быть готовы в любой момент схватить руль. Там же. Глава первая. Участок для пристава был домом в конкретном и практическом смысле. Савелий Игнатьевич жил не где-нибудь, а на третьем этаже участкового строения, занимая хоть и тесноватую, зато казенную квартиру. И по складу характера он предпочитал, чтобы все на службе было уютно, по-семейному. Утро пристав любил начать с крепкого завтрака, в котором яичница подавалась лишь для разгона аппетита. Затем насладиться рюмочкой ликера, да и позволить чайник другой чая. Свои привычки подполковник не менял никогда. Даже жара опять подступавшая к измученному городу, не могла изменить ход вещей. Пожелав своим чиновникам доброго утречка и отправив на посты городовых, пристав поднялся в кабинет, где уже ждал обширный поднос с завтраком, накрытый заботливыми ручками Серафимы Ивановны, законной приставши. Ближайших посетителей следовало ожидать не ранее, чем часа через два, а потому Савелий Игнатьевич изготовился предаться утреннему блаженству. Но счастью не суждено было случиться. Успев повязать салфетку и поднести ложку ко рту, пристав был потревожен решительным стуком в дверь. Нехотя разрешил войти и сразу пожалел о содеянном, В кабинет ворвалось истинное наказание и неизвестно за что насланная мука в лице коллежского секретаря Ванзарова. В столь ранний час юнец уже кипел энергией, был чисто выбрит, подтянут и возвышался зримым укором ленности начальника вообще. «Чего вам, голубчик?» спросил пристав с кислой улыбкой. На стол легли три одинаковые папки дел, заглавные титулы которых были написаны далеко не образцовым почерком. «Аппетит и мирный покой навсегда покинули Савелия Игнатьевича». «Это что такое?» – бессильно пробормотал он. «Разрешите доложить, ваше высокоблагородие», – отрапортовал Выскочка. «Мною заведены дела по совершенным преступлениям. Дело о предумышленном убийстве...» «С отягчающими обстоятельствами госпожи Грановской Авроры Евгеньевны. Дело об убийстве горничной Ипатовой Зинаиды Ивановны, а также дело о насильственной смерти неизвестного господина на Невском проспекте. В связи с этим неуместный доклад был прерван взмахом начальственной руки». «Это что же такое?» только и смог вымолвить пристав, срывая бесполезную салфетку. «Что это, голубчик, я вас спрашиваю?» «Извольте видеть, молчать!» Рявкнул подполковник. «Вы что себе позволяете? Да понимаете ли вы, как я буду выглядеть на докладе у господина полицмейстера нашего отделения? А очень даже приятно!» «Господин полковник спросят, все ли спокойно в центре столицы, господин Пристав, А что я отвечу?» Так точно, ваше высокоблагородие, все спокойно. За прошлый день три убийства. Три! Это за полгода столько не бывает во всей столице. А тут казанская часть отличилась, понимаете вы или нет. Вот что наделали, милостивый государь. Ой, сидели бы у себя в департаменте и не мешали работать. Боже мой, что же теперь делать? Позвольте, господин подполковник. Сдерживая обиду, сказал Ванзаров «В чем моя вина? Произошло три преступления, я завел дела, и теперь...» «Голубчик!» Желудь молитвенно сложил руки «Да кто же вас просил дела-то заводить? Ну, отравились барышни, так и земля им пухом Бумагам-то зачем ход давать? Но как же, да вот так, голубчик! Я же просил вас, тише, без самовольства!» А «Вы что наделали?» «Исполнял свой служебный долг!» Пристав даже плюнул в сердца. «Нет, с этим толку не будет. Надо избавляться от мальчишки, пока дров не наломал. Честный и исполнительный. Что может быть хуже для полицейской службы? Ни тонкости, ни дипломатии, ни понимания в нем нет. Идет как таран, и откуда такие шустрые берутся?» Много разнообразно горьких мыслей пронеслось в голове, но внезапно Жолудь вспомнил, что несчастье это попало в его участок не просто так. «Не зря ведь начальник сыска, господин Вощинин, человек мудрый и проницательный, не оставил у себя, а уговорил приютить. Возможно, за таким глупейшим поведением кроется хитрый расчет высокого начальства» проверить, насколько пристав блюдет закон, а затем сделать строгие выводы, чтобы другим неповадно было. А вдруг мальчишка не так глуп, как кажется? Вдруг это все тонкая игра, чтобы сделать из пристава козла отпущения и лишить заслуженной пенсии? Прикинув вновь открывшиеся резоны, Савелий Игнатьевич счел нужным резко поменять тон, и выудить добрейшую улыбку. «Молодец, Родион Георгиевич! Не спасовали. Ванзаров терпеливо ждал, что еще придумает пристав. «Выдержал проверку, не испугался. Еще раз молодец! Так и должен себя вести чиновник полиции. Закон для нас святое, для того и поставлены». «Так что не обижайтесь на мое распекание, голубчик, это необходимая процедура». Не поверив ни единому слову жолудя, Родион выказал полную покорность любому начальственному самодурству. «Благодарю за службу, голубчик. Теперь у вас забот не в проворот. Три дела закрыть нужно. Справитесь? Ну, я вас верю. Идите, голубчик, не задерживаю. Позвольте доложить». «Что-то еще?» – борясь с улыбкой, спросил пристав. «Считаю, что убийства женщин и неизвестного господина имеют между собой связь», – сказал Ванзаров, примечая, какие чувства прорываются на лицо пристава. «Для этого есть веские основания. Они изложены мною в докладной записке, которую изволите видеть. Для того, чтобы скорейшим образом завершить розыск по этим делам, прошу выделить филерское наблюдение». Савелий Игнатьевич пришел к неоспоримому выводу. «Точно, юнец подослан. Виданное ли дело? Просить филеров? Да это ведь какие траты по участку? Средства потребуются немалые. А откуда им взяться? Когда супруга по весне дачку в Белоострове прикупила, что по ведомости провели как затраты на осведомителей». Весь участок потом месяц фальшивые донесения сочинял. Изобразив напряженную работу мысли, желудь наконец, изрёк. «Сожалею, голубчик, но это невозможно». «Почему?» — нагло спросил Родион. «Весной в участке были крупные затраты на агентурную работу, так что в этом году бюджет исчерпан». «Мы же не жандармы, которые берут, что требуют». «Уж извините, бессилен». «Значит, филеров нельзя выделить?» «Никак невозможно. Ступайте, Родион Георгиевич. Жду от вас скорейшего завершения дел. Чиновнику для особых поручений в таком вопросе оплашать никак нельзя. Имейте это в виду», — сказал пристав, возвращая дела. «Могу я целиком заниматься только этими делами?» То, что пожелаете, голубчик, это главное, а уж мелочь мы сами подчистим!» Родион отвесил сдержанный поклон и, разбрызгивая искры возмущения, отправился к своему рабочему столику, затиснутому в самый угол, к окну. «Юный чиновник не мог понять, как это в полиции нет средств на филеров! Как же тогда раскрывать преступления, Не самому же дежурить в засаде!» да и не обучен тонкому искусству следить и выслеживать, но спорить с приставом бесполезно. Ванзаров прекрасно понял, что желудь из вредности ничего не даст, даже если бы мог. А между тем, в приемном отделении чиновники Матько и Кручинской уже занимались важнейшим делом, а именно, составляли протокол напойманного без паспорта чухонского крестьянина Салонина, мужик, приехавший в столицу на заработки, был задержан бдительным городовым за попытку здороваться с каждым встречным и доставлен в участок. Матько подмигнул коллежскому секретарю. Сколько у нас не закрыто? Две кражи и один разбой, ответил Кручинский. Порадуем господина пристава? Чиновники принялись задавать вопросы мужику, ни слова не понимавшему по-русски но ответы записывали утвердительные. Не прошло и пяти минут, как опасный злоумышленник Салонен сознался во всем, что спрашивали. Чрезвычайно довольный таким скорым следствием, Матько закончил расписывать признание, повернул лист к мужику и сунул чернильную ручку. «Подпиши!» — как глухому крикнул он. Добродушный Салонен Понял, что хорошие господа заботятся о нем, и вот уже написали прошение об устройстве его на работу. Надо их будет табаком угостить. Какие добрые люди живут в столице, зря односельчане пугали. Законопослушный крестьянин уже занес перо, чтобы подписать себе пять лет каторги. Как вдруг его толкнули. Молодой человек, прилично одетый, невежливо вырвал перо, разорвал прошение, да так, что клочки засыпали пол, подхватил за локоть и выволок крестьянина за порог. Солонен очень расстроился. Надо же, в солидном учреждении работают такие грубияны. Вздохнув, он нацепил картуз и отправился к сенному рынку, приветливо манившему подводами с товаром. А грубый чиновник, вернувшись к добрым коллегам, Саданул кулаком по загородке и злобно вопросил. «Как смеете?» «Да что же!» — изобразил невинность Матько. «Ему все равно, а с участка дела бы списали». «Мы — полиция, а не палачи!» — с жаром возразил Ванзаров. «Может, пытками и да дорозгами не побрезгуете? Мы поставлены защищать слабых, а не губить их ни за что ни про что!» «Если невиновных обрекать будете, как же потом закон защищать? Стыдно, господа!» Проповедь пропала даром. Матько с Кричинским переглянулись, сошлись во мнении, что юнец совсем безнадежен, поставили на нем жирный крест и застрочили перьями. Кипя ярым бешенством, Родион схватил циркуль, линейку, верстовую карту города и стал что-то вымерять и подсчитывать. Кропотливое занятие успокоило бурление крови, он совершенно пришел в себя. А два телефонирования придали уверенности, что он на верном пути. Не говоря никому ни слова, Родион покинул участок.